А вот была история Граф Василь Васильевич Левашов женился по расчету Жена его была старше и весьма некрасива Однажды граф раньше положенного вернулся домой И застал супругу в объятиях одного из своих адъютантов Обманутый муж рассмеялся. «Поздравляю, любезнейший! Я хотел представить вас к ордену, а теперь представлю к шпаге за храбрость!»